Глава 13. Журналы. Охрану Кварда представили сразу же. Нашли несколько проверенных ребят, которых предупредили держать ухо востро, посторонних Кварда не впускать, разговоров не вести, покушение на человека совершили. Следовательно, любой может оказаться врагом. Несмотря на то, что выглядело и звучало это слишком уж параноидально, все трое избранных на роль хранителей Варда не стали спорить. Но чтобы совсем усилить остроту момента, каждому из них я немного приврал, исключительно для того, чтобы каждый еще и к другим ощущал легкое подозрение. Страже не запрещалось общаться между собой, но тема самого Варда была под запретом. Каждый, кто начал бы ее в разговоре, автоматически стал бы подозреваемым в подготовке нового покушения. Так я постарался оградить советника от любого общения за пределами совета, чтобы исключить передачу информации в Пакшен мимо меня. Затем я позволил себе роскошь, которую раньше допускал крайне редко. Я выспался, потратив на это световой день и следующую ночь. Предстояло много работы. Понять мир, закопавшись в глубины истории. Следующим утром я первым делом отправился в рабочие кварталы, чтобы раздобыть бумаги. Запасы, к счастью, накапливались, хотя я ожидал, что их будет больше. Кирот выбирает наши запасы. Пожали плечами работяги, передав мне пачку весом килограммов в двадцать. Это то, что мы успели сделать за 4 дня. Ровные серовато-желтые листы для работы подходили идеально. Вот только от привычного карандаша, который у меня был в сумке, я решил отказаться. Недолговечно. И раздобыл чернил, предварительно выяснив подробности у Торна, который не только настойками занимался. В итоге через два часа я мог приступить к работе. Журналы лежали у меня дома, бумага на столе, а пузырек чернил без пробки вызывал желание начать как можно скорее. Но руки не поднимались, в голове беспрестанно звучали слова Варду. Все, что он наговорил, можно было подвергнуть сомнению. Можно было сходить и посоветоваться, но с кем? С Киротом, чтобы тот сразу понял, что Варда шпион? или с ирипоном который мог бы с большой долей вероятности заявить, что обижен на меня до сих пор. Да, он пойдет в Пакшин, если я его попрошу, но вот в роли ментора пока что его стариковская обида была явно сильнее. Более никого достаточно опытного и зрелого, чтобы поговорить и спросить совета, не было. Поэтому полученное от Варда сведения еще предстояло переварить и обдумать как следует. Вопрос управления в главном злодейском центре стоял остро. Скинуть тех, кто стоит на самом верху, не преодолеть, и через противостояние, причем, вероятно, силовое, Велитон и Терепал, деньги и земля Пакшины, люди, от которых ускользнули крали, от которых отклеились поляны и должна была отвалиться Артуя. Что теряли эти двое? Сотни и тысячи квадратных километров территории, несколько тысяч жителей, около тысячи в Артуе, около тысячи в Полянах. В пяти деревнях, что остались под контролем людей из Краль, чуть меньше тысячи во всех. Получалось странно. Поляны отпустили, Крали потеряли, артуя, и чтобы не было никакой охраны рядом... Врал ли Вардо на эту тему, еще предстало выяснить. Чтобы не терять мысли, я постучал Леверу по через стенку, и когда тот вошел, попросил найти Перта. Через Перта выбрали разведчика... Которого мне даже не представили, и отправили его в сторону Артуи выяснить обстановку в полях. Ты все еще хочешь занять деревню? Перт высказался в довольно скептическом тоне, не оставляя у меня сомнений. Боевые действия ему совсем не по душе. Хочу оградить ее от и полян не больше, ответил я. То есть забрать, заключил Перт. Большой войны тогда не избежать. Едва ли. Я хитро прищурился. — Вот наш разведчик вернется, тогда и поговорим. Если правда склонится в твою сторону, так и быть. Артуй останется максимально самостоятельной. — Бавлер, — строго проговорил командир, — я не поведу людей погибать. — А я и не хочу, чтобы они гибли, — отрезал я. — И если ситуация не сложится в нашу пользу, бессмысленных смертей не будет. Такой ответ тебя устроит? — Да, — кивнул Перт. — Не хочется разочаровываться в идеях, ради которых многие прибыли сюда и павлер на этот год хватит кровопролития странное замечание я уперся локтями в стол ждем следующего года зимой двинемся нет просто солдаты не должны жить в ощущении постоянной опасности и в ожидании внезапных приказов ответил перт хотя бы какое то время надеюсь что так и будет согласился я мне тоже не хочется воевать мирное решение всегда лучше даже вынужденных военных Тут я подумал, что неблагонадежность Перта тоже может иметь место. Что, если он в критический момент откажется выступать вместе с войсками? — Если же враг придет под наши границы, ты тоже скажешь, что мирное лучше? — спросил я его в лоб. — Такому врагу никакой пощады. Перт склонил голову, и я решил, что более вопросов ему задавать не стоит. — Леверб, — обратился я к телохранителю, когда военачальник ушел, — нужно написать Анарею. Пусть выделит кого-то толкового на переговоры в Крале. Узнать, не стоит ли за этим выделением пяти деревень Этелион. В такой форме и спрашивать? Конечно. Она рей разберется. Отмахнулся я, уверенный, что в целом все должно принести достойные плоды. Не слышал ли ты, может, Конральд вернулся? Нет. Леверп неловко пожал плечами. Не вернулся. Его никто не видел в городе. Я искал его, спрашивал у людей, и нет, его нет в рассвете. «Жаль», — вздохнул я. «Не думал, что он так надолго пропадет в полянах. Если вдруг увидишь, сразу же веди его ко мне». И отпустил Левера по его делам. У меня самого было еще предостаточно забот. Часть из них я только что успешно разобрал. Проверять слова Варда стоило с максимальной тщательностью. И только непосредственная разведка могла подсказать верное решение. Я достал карту и прикинул расстояние от Артуя до Пакшина. Недалеко и если к тому же расположить между ними лагерь, то менее чем за день можно добраться до приграничья. Следовательно, при военном решении селение надо будет занимать стремительно и тут же разворачивать фланги, в чем мне только что отказал Перт. Пустой лист вновь уставился на меня совершенно бессодержательно. Следовало бы взяться за журналы и начать их переписывать, но я чувствовал, что надо делать что-то более важное, только не понимал, за что схватиться. Ужасное чувство. И все же я рискнул залезть в сумку и вытащить на стол все три журнала. Мятые, гнутые, сильно потрепанные обложки ждали меня, пряча под собой уставшие страницы, созданные сотни лет назад. Первый журнал я раскрыл и сразу же вперился в техническую информацию. Первая страница так и называлась и была посвящена, похоже, месту, где журнал был создан. Указывался год. 2053, и это ровным счетом ни о чем мне не говорило. Надо было взять с собой книгу про Петра, я пристукнул по столу кулаком, было интересно узнать хоть какую-то периодичность. А потом погрузился в изучение и переписывание журнала. В самом начале стояла М. Димитров, вероятно, тот, кто занимался заполнением. Дата начала была прописана довольно четко, 2079-й. 26 лет журнал пролежал без дела. Первые сведения были довольно обрывочными и включали названия, которых я не знал. Хотя уже к концу страницы я обнаружил слово «Москва» и, вздрогнув, бросился к собственному сундуку. Оттуда я вытащил уже почти обратившуюся в тряпку одежду, в которую я очнулся в лесу. На ней были четко видны остатки того же самого слова. В рукописный текст пришлось всматриваться гораздо лучше, чтобы не пропустить ни одной буквы. Не то, чтобы я изначально подошел к этому легкомысленно, но было желание прочитать журналы за один день. Похоже, что эта задумка пошла прахом. Я вернулся к самому началу абзаца. Все 25 лет моей жизни здесь Москва продолжает разрушаться. В ней почти не осталось жителей, как не осталось и целых зданий, хотя в прошлой декаде Еще можно было найти несколько строений, которые в основном не служили раньше как жилые. Ведь и в этот текст заставил меня малость напрячься. Действительно старые журналы. Мало того, что названия, которых здесь давно никто не слышал, заполняли текст, еще и формулировки казались избыточными. Если бы не совпадение слова, я бы едва ли взялся за дело так основательно и, потому без отвлечений, переписав текст, продолжил. Уже в моей молодости здесь проживало не больше сотни тысяч человек. Когда-то было больше десяти миллионов. Рука дрогнула, пока я выписывал числительные. В чем-то мне не соврали. Раньше здесь действительно жило очень много людей, но сейчас даже сто тысяч найти невозможно. В сравнении с журналом первой эры жителей стало меньше. К счастью, это те люди, которые не пострадали в результате того самого события, последствия которого еще столетиями будут аукаться в будущих поколениях. Все, кто жил в столице, погибли еще несколько лет назад. Последний человек с внешностью изможденного старика убеждал меня, что ему всего лишь 37. Моему отцу было 37, когда он выглядел, как смотрятся сейчас лишь некоторые юнцы. Я сделал паузу. Не только для того, чтобы подумать еще немного над тем, Почему автор так старательно обходит тему самого события, а чтобы оценить изменения, описанные им? Сейчас все люди выглядели более-менее нормально, но тогда все эти особенности, несостыковки, даже в словах выглядело пугающе. Сейчас, в 2079-м, главная проблема не в городе, не в людях, не в том, как они выглядят, а в том, что стремительно меняется климат. Погода сейчас не похожа на то, что было раньше. Мягкие зимы, минимум дождей летом, но притом местность не стала степной. Само событие изменило рельеф. Не удержавшись, я отложил журнал в сторону. Событие! Событие. М. Димитров вносился с ним так, точно это было что-то великое, божественное, невероятное, катастрофическое уж точно. Сегодня мы начинаем ведение журнала, чтобы собрать данные о том, как изменился мир вокруг нас. Изменения климата говорят о том, что неподалеку, не далее чем в сотне и полутора сотнях километров к западу, находится море. Прежних рек не осталось, либо они изменили русло. Но вода теперь стремится на запад, хотя та же Клязьма уходила раньше на восток. Это говорит о том, что вся плита изменила наклон минимум на сантиметр на метр хотя кто сейчас может измерить это? Море. Капитан из Южного форта говорил о том, что они отправятся на запад. К морю? По Неруде? Руки зачесались отправить новую экспедицию, несмотря на все риски. Далее автор расписывал в своих текстах изменения и распад остатков города на отдельные районы, упоминал другие города, которые вообще прекратили свое существование. Например, он говорил про Дмитров, и я даже ухмыльнулся. Имя человека было похоже на название города, как если бы у нас назвали кого-то рассветом, специально выкинув одну из букв «С». Сейчас доподлинно известно, что мелкие городки до ста тысяч населением разрушены полностью. Некоторые ушли под воду, иные провалились, другие разметало. Плита, вероятнее всего, не просто изменила свое положение, а попросту раскололась. Тем не менее, пласты достаточно велики, чтобы говорить о полном уничтожении всего живого вокруг. Землетрясений практически нет, хотя минимум раз в месяц ощущается слабая вибрация. Землетрясением сейчас можно было назвать то, как передернуло меня после этих слов. жутковато находиться там, где трясет землю. А то, что мы находимся в нужном радиусе, намекало странное пустошь за полянами. Я переписал еще один абзац, а потом отложил толстое перо. С непривычки начинали болеть пальцы. Хорошо бы кого найти для этого дела, но такие секреты нельзя раскрывать абы кому. Тот же и Репон может отреагировать нестандартно. Отдаленная не меньше, чем на пять веков история начиналась с конца, причем конец этот явно был печальным, раз погибли миллионы. Я подошел к окну и попытался представить, как должен выглядеть город, в котором жили миллионы, если в рассвете сейчас проживало не больше пары тысяч человек? Что же, докуда хватало глаз стояли дома? Или они были выше? И сколько? Пять? Десять? Сто этажей? В некотором оцепенении я провел пару минут, но постарался быстро взять себя в руки, чтобы вернуться к журналам. Городки и большой город. Миллионы человек. Зато понятно, откуда эти кости в земле, хотя там тоже едва ли больше десяти тысяч лежало. Наблюдение за местностью включает в себя постоянный контроль качества воздуха, воды и почвы, а также радиации. После события, имевшего явно космическое происхождение, ибо никто из ныне живущих не может дать иного объяснения, кратковременно исчезло искусственно созданное электричество. Как это произошло, опять же, нет никаких объяснений. Таким образом, сейчас мы следим за тем, как меняется природа вокруг нас. Далее следовал небольшой справочник по основным растениям и животным со ссылкой на более крупный. Оставалось надеяться, что такие энциклопедии тоже имелись. После краткого пояснения начиналась хронология, которая затрагивала по меньшей мере квартал, а порой пару лет не было записей. В целом все сводилось к перечислению природных явлений. Автор указывал на нестандартные грозы или зимы с плюсовой температурой, а также на продолжавшиеся землетрясение. Так продолжалось около десяти лет, примерно первую треть журнала. Я уже собирался в очередной раз встать из-за стола, чтобы размяться, как вдруг заметил размашистый почерк, который сильно отличался от того аккуратного, что был раньше. Спустя десятилетия после события и несколько поколений для большинства видов животных стали иными. Некоторые укрупнились. Сегодня обнаружили волка весом более сотни килограммов. Разумеется, застрелили. Следующая запись тоже не радовала. На останках Москвы теперь по меньшей мере пять государств. Каждое претендует на власть по всей территории, не понимая, что сейчас здесь сплошные ловушки. Далее шли перечисления имен тех людей, которые правили этими останками некогда большого города. Имена, названия – все это я видел в первый раз и даже толком не воспринимал, не мог отнести к какой-то приличной географии, подразумевая перенос прочитанного на текущий рельеф. Приблизительно посередине журнала, который я уже и переписывать бросил, а попросту сидел и читал, почерк внезапно сменился. По сути, журнал превратился в какую-то хронологию. Кто правил севером, кто югом – Кто занял Балашиху и так далее. При этом кто-то, но уже явно не М. Димитров, скрупулезно поставил жирное ударение на третьем слоге. Звучало странно. Смена почерка сопровождалась полным изменением формата. Журнал стали вести с четким форматом. Сперва дата, потом информация, затем роспись. Что-то вроде 20 октября 2117 го северо-запад ушел под воду. Удивляла какая-то. Простота и равнодушие, а в дополнение ко всему появлялось какое-то непонимание масштабов происходящего. Что такое Северо-Запад? Это часть бывшей Москвы, земель вокруг или кусочка от пятой части? Справа от записи стояла такая же равнодушная роспись, как и сами слова. Журнал начинал казаться мне бестолковым. Появлялось больше вопросов, чем давалось ответов. В итоге, мое понимание, ситуации заканчивалось общей картиной. Огромный город был уничтожен событием и продолжил разрушаться дальше. Животные стали больше. На этом факты заканчивались, как и половина журнала. Почему М. Димитров перестал вести журнал, тоже непонятно. Сбежал, погиб, сожрали огромные волки или он пропал в бездне, вместе с ушедшей под воду северо-западной частью чего бы то ни было. Я побарабанил пальцами по столу. Все равно журнал многое менял. Менял мое отношение к прошлому, но ситуацию сейчас не менял. Противостояние между отдельными частями некогда большого целого длилось уже много лет. Солнце за окном миновало зенит. Усталость брала свое, да и объем по большей части бесполезной информации превратился в тяжкий груз. Надо было выйти освежиться. Я стукнул леверу по через стенку от чего то паранойя, которую я старательно заражал солдат, что должны были охранять варды передалась мне. Стража рядом делала меня спокойнее. Вдвоем с Морденским телохранителем мы выбрались в тепло. Если в доме было довольно прохладно, то на солнце снаружи было очень жарко, и первым же делом в нос ударил сильный запах. В такую жару я мог бы ожидать, что будут пахнуть выгребные ямы, которые пока ни при каком раскладе нельзя нормально опорожнять но пахло тухлым мясом. «Кто-то забыл убрать в погреб свиную тошу?» Шмыгая носом спросил левероб. «А, вот кажется». И он слегка пнул небольшой холщовый мешок, покрытый бурыми пятнами. «И что это?» Брезгливо уточнил я, добавив мешку еще. Внутри было что-то жесткое и тяжелое. Вместо ответа левероб кончиком меча размотал верхушку тряпицы, а потом постарался, не касаясь руками, вытрясти содержимое. На пыльный щебень со стуком выпала и покатилась отрубленная голова Конральда.